Глава девятнадцатая «Какие люди! Неужели моя блудная дочь пожаловала?» Отец чем-то недоволен, что не стесняется демонстрировать, шлёпая позаду несчастную официантку, отчего у той глаза лезут на лоб. Но лезут не особо, надо заметить. Король иногда и даже частенько ведёт себя как быдло из девяностых, но при этом хорошо платит а потому девочка молча выдержит и пойдёт дальше, а если потребуется, подставит зад ещё раз. «Давай ещё один прибор для моей дочки». Тут же переключается на меня. «Ну, присаживайтесь, принцесса». «Королевна». «Чего?» «Меня королевной называют, пап. Объяснить, почему?» «А, ну логично. Жаль внуков королевичей мне не видать. Ты же никак замуж не соберёшься». Все корчишь из себя самостоятельную, вся в мать!» «Попоймись, пожалуйста», — вздыхаю я. «Ненавижу, когда пытается давить на больное. И нет, я не корчу из себя самостоятельную. Я ею и являюсь». «Ага, является она. А с лицом что?» «Это, видать, намёк на мою ссадину, заработанную во время неравного боя с Буйволом Хаджиевым». Не то чтобы ссадина, да и царапины не назвать, но отца взгляд на эти дела намётан». Об косяк ударилась. «И вообще, какая связь между косяком, возникшим у меня на пути, и семьёй?» «Замуж бы вышла, поняла. Да куда тебе?» Вздыхает, отпивая из бокала коньяк. «Порадовать его, что ли, что женишок уже нарисовался, хер сотрёшь? Или пусть пока остаётся в счастливом неведении?» Нет. «Пожалуй, всё-таки расскажу». «Ты бы тоже женщину себе завёл, а то скоро сопьёшься. И я не про этих твоих одноразовых. Киваю на официантку, потому что по их взглядам вижу, сегодня она точно окажется в постели отца. Лезть в личные отношения короля для меня неприемлемо, из-за чего смущаюсь и отвожу взгляд, когда встречаюсь им с отцовским». «Не умничай давай», — разошлась. «Я ещё с тобой не советовался, с кем мне спать», — отрезает жёстко отец. «Да, блин, некрасиво как-то вышло, согласна». «Извини, я вообще не за этим пришла. Поговорить хотела». Включаю примирительные тоны, сажусь на диванчик напротив. Передо мной тут же возникают приборы, и хрустальный бокал на высокой ножке наполняется вином. «Попробуй», — друг из Италии привёз. «Сто пятьдесят лет вину». Специально для тебя откупорил. Король тоже идёт на попятную. Что мне не может не нравиться, ведь разговор предстоит серьёзный. Что за разговор такой, что ты посреди бела дня примчалась? Пап, что у тебя с Хаджиевым? В частности, с Шамилем. Уж не знаю, какой он там по счёту у них и ступени иерархии, но, может, ты объяснишь? Кидаюсь прямо в омут, и отец поднимает на меня вмиг потемневший взгляд. «Этот урод и до тебя добрался». Не спрашивает, констатирует. «Бля, Лера, я же говорил, бери моих орлов». «Ну что, да самостоятельнилась?» «Что этот урод сделал?» «И заканчивай сочинять про косяки». Пап, стоп. Протягиваю ладони в примирительном жесте. «Во-первых, нет. Ничего он мне не сделал». «Как же хорошо, что фотки, где я голышом и сознания под Шамилем, до короля не дошли». На тренировке неаккуратно с тренажёра слезала. Опять вру, потому что версия про косяк такая себе. Во-вторых, он просто поговорить приходил. Ну и так вышло, что он моим клиентом оказался. Опять же половина сказанного мною враньё. Не хочу я войну развязывать. Пап, я знаю, что ты не воспринимаешь меня серьёзно, но я всё же юрист. Дай мне разобраться. Понять, что тут зачем и почему. Всего лишь... Так и будешь дальше играть в молчанку или поговорим нормально? Челюсти отца плотно сжаты, глаза мечут молнии. Но хоть прямо сейчас статую Зевса по его подобию лепи. Только на меня это не влияет. И пострашнее вида видала. Пап, он тебя обидел? Я же сказала нет. Сука, ругается король и вскочив с места закуривает. «Ведь договорился же с ушлепком, чтобы к семье не лез». «Нет, этот сучок думает, за яйца меня взял, мразь блядская». Оперевшись на перила балкона, долго вниз смотрит. А потом, докурив, поворачивается ко мне. «Что он тебе говорил?» «Что хочет этот клуб сначала, а потом у него планы, похоже, поменялись». «Заявил, что жениться на мне собирается». «Осторожно приближаясь к цели разговора, но прорывает раньше. «Чего, блядь, там он собирается? Я ему яйца вокруг шеи обмотаю». Собираюсь успокоить короля и продолжить нашу занимательную беседу, но вдруг на экране моего смартфона, лежащего на столе, появляется входящее сообщение. Когда сука срывается с цепи, её отлавливают и наказывают.